Довольно странный тип, сердито заметил Артём, вышагивая рядом со мной. В машине громко тявкал Сашка. Отправляясь к Иванову, я его с собой не взяла. Неловко заявляться с собакой к человеку убитому горем. Я ускорила шаг и охотно поддержала разговор. Почему странный? н а ш ё л человек дневник жены, которую еще даже схоронить не успел. А там охи, ахи и описание большой страсти. Сжег, потому что злился. А теперь не знает, как жить дальше. То ли горевать, что жены лишился, то ли слезы лить, что сам не убил. От того и убийцу простил на всякий случай. Вроде тот сделал доброе дело и самому в тюрьму не садится. Это ты так шутишь? Нахмурился Артём. Нет. Шутить я даже не пытаюсь. Около четырех Артём получил результаты вскрытия. Третье убийство не на шутку встряхнуло город, поэтому все работали оперативно. Парень не левша. Глядя на меня с душевной болью, сообщил он. Интересно, расползлась я в улыбке. Ему это вовсе не понравилось. Чего тебе интересно? в с Забавная штука вырисовывается. Хорошо хоть не смешная, з л о ф ы р к н у л он. Некто убивает женщину, случайная свидетельница тоже гибнет, а вслед за ней и подруга, с которой свидетельница могла поделиться. Ну какого чёрта она с нами не поделилась? расверепел Артём. Если она действительно что-то видела, этот парень был бы у нас в кармане, то есть уже в тюрьме. А две женщины остались бы живы и здоровы. Он малость выдохся и добавил упрямо: первое и третье у б и й с т в о совершил не Левша, так что твоя версия чушь собачья. Не скажи, допустим, у б и й с т в о совершили два разных человека, то есть сначала убил один, а вот свидетеля убил его приятель, после чего выяснилось, что свидетелей двое, и на охоту вновь вышел первый. Очень может быть, он все-таки боялся, что кто-то его запомнил и не рискнул появиться в торговом зале через несколько дней. А сегодня не побоялся. Хотя могу подкинуть альтернативную версию. Второе убийство с первым никак не связано, и совершил его псих, которому не давали покоя чужие лавры. А как же? Артём сердито посмотрел на меня, махнул рукой. Да ну тебя! Ты вот что скажи. Когда эти деятели из б а д а й б о на запрос ответят, пока мы не узнаем об этой Серафимович, понять, что она тут делала и почему кому-то вдруг захотелось избавиться от нее, практически невозможно. Договорить я не успела. Артёму позвонили на мобильный. Он долго слушал, отвечал односложно и косился на меня. Закончив разговор, он сообщил: только что звонила уборщица. железнодорожного вокзала, утверждает, что видела убитую, которую, поинтересовалась я, откуда я знаю? Говорит, по телеку показывали, и она, как честный гражданин, она хоть свою фамилию назвала, назвала Сидоркина Анна Ивановна. Нарушая все известные мне правила, я лихо развернулась и помчалась в сторону железнодорожного вокзала. После недавней реконструкции он выглядел роскошно. Реконструировать его начали лет десять назад, но лишь при правлении деда начатое довели до конца, и теперь здание XIX века радовало глаз. Дед этим очень гордился. Я, кстати, тоже. Я вообще люблю гордиться. Это наполняет мою жизнь смыслом. На торжественном открытии я выступала с длинной речью, которую произнесла по памяти. Память у меня хорошая, и многие решили, что я умная, а некоторые даже за уважали. В общем, железнодорожный вокзал рождал у меня приятные ассоциации. Я улыбнулась, чем вызвала недовольство а р т ё м а Он нахмурился. Похоже, парень глаз с меня не спускает. Знать бы, к чему такое. Может, посоветовал кто, а может, влюбился. Почему бы и нет? Девушка я привлекательная во всех отношениях, хоть сейчас на конкурс красоты. Плюс ум, незаурядное образование и перспективы. Есть чего разума лишиться простому менту вроде а р т ё м а Я улыбнулась шире, а он еще больше нахмурился. Что у тебя за манера зубы скалить? – спросил он недовольно. Так они у меня красивые. Кто? Вроде не понял он. Зубы. Вот и показываю товар лицом. Он неожиданно засмеялся и покачал головой. Припарковав машину возле служебного входа, мы вошли в здание вокзала. Не так давно меня здесь буквально носили на руках, от того сориентировалась я быстро. Через пару минут мы обнаружили дверь с надписью «Отдел кадров», вошли и были встречены юрким мужчиной неопределенного возраста. Не успела я объяснить, что привело нас сюда, а Артём п р е д в и т ь удостоверения, как дядечка ласково запел. Знаю, знаю. Сидорки назвонила из моего кабинета и даже по моей настойчивой рекомендации. Я своих людей знаю, а они меня. Контакт полный. Вот она и пришла посоветоваться. Так мол и так, с е м ё н Иванович, узнала я этих женщин. Что в универмаге убили, а вот в затруднении стоит ли звонить? Я, конечно, призвал ее к ответственности. А где можно найти Сидоркину? Мила улыбнулась, я сообразив, что дядя любит поболтать, и конца этому не предвидится. Один момент, сейчас вызовем. Он шагнул к деревянной перегородке. Зиночка, найди Сидоркину по селекторной. А я только тогда заметила, что в комнате мы не одни. За перегородкой сидела женщина, выражение лица у нее было мученическое. Она кивнула, но с т о и л о Семену Ивановичу отвернуться, с к р о и л а ему рожу, ничуть не стесняясь нас. Должно быть, допек. Минут через пять, в течение которых Семен Иванович неутомимо продолжал ораторствовать, дверь открылась и вошла девушка лет двадцати в джинсах и сереньком свитере. А вот, пожалуйста, наша героиня, заголосил довольный Семен Иванович. Девушка настороженно посмотрела на нас, Артём протянул ей удостоверение. Вы Сидоркина? спросила я, хотя могла бы и не спрашивать. Если честно, я почему-то ожидала увидеть старушку из тех, кому до всего есть дело, и появление юной особы слегка меня удивило. Я, согласилась она без всякой охоты. касясь на Семена Ивановича. Где мы могли бы поговорить? – спросил Артём. с е м ё н Иванович засуетился. Из уважения к заслугам Ольги Сергеевны, думаю, нам лучше пойти в кафе. Нахмурилась я, давая понять, что он может провалиться к чертям со своим уважением и моими заслугами. Сидоркина равнодушно пожала плечами, и мы вместе покинули кабинет. Однако лишь только мы удалились от него метров на десять, девушка преобразилась. Сонное выражение с ее лица исчезло, и она вполне отчетливо пробормотала: "Козел". Этого дядечку так, усмехнулась я. А то зануда. Еще и руки распускает. Подкрадется сзади. Я ему на прошлой неделе ведром заехала, думала уволит. Ничего. А почему в у б о р щ и ц а х с пропиской проблемы. Я на вечернем учусь. Здесь зарплата хорошая, а работы я никогда не боялась. Работа не унижает. Вот воровать – это грех. Говорила она вполне искренне, и сказать честно мне она понравилась. Шагала широко, уверенно. Было в ней что-то мальчишеское. Кафе на плывом посетителей похвастать не могло. Артём заказал кофе. Мы устроились за столиком. А я попросила. Что ж, Аня, рассказывайте. Значит, так. Было это в прошлый понедельник. Мой участок, ну где я убираюсь, возле камер хранения. Там я его и заметила. Его? Не поняла я. Ну парня этого. Стоит, значит, парень, а я полы мою. Он мне, конечно, мешает. Поначалу я внимания не обратила. что он кого-то высматривает, а потом увидела женщину возле первого выхода. Он с нее глаз не спускал. Она ближе к дверям, а он значит за тумбу. Ну думаю, не иначе, как свиснуть, т чего хочет. Хотела подойти и предупредить ее, шпанны развелось, но тут она к нему повернулась и рукой махнула. В общем ясно стало, знакомы они. И эта женщина была Вероника Серафимович? Но ну, я не знаю, Серафимович или нет, не помню я фамилии. Артём достал фотографию и положил перед ней. Она? Нет. Эту она встречала. Мы быстро переглянулись, и на стол легла фотография Ивановой. Да, это она. Точно? Чувствую холодок вдоль спины, спросила я. Точно, я ее хорошо запомнила. Она тут минут двадцать стояла, поезд задерживался, и она встретила Веронику Серафимович, то есть вот эту женщину на фотографии. Конечно, я уже об этом рассказывала. Кому? В два голоса спросили мы. Ну, м е н т у милиционеру, что всех тут расспрашивал, ходил с фоткой, то есть их тут много ходило, ну и ко мне подошел. Я ему все и рассказала. Когда вы с ним беседовали? в Среду или четверг? в Среду, точно. Постойте, нахмурился а р т ё м Но ведь Иванова в тот момент еще была жива. Ну, меня спросили, видела ли я эту женщину, Серафимович, то есть. Я в с ё и рассказала. Про парня тоже? Уточнила я. Конечно. Объяснить же надо было, почему я эту Серафимович запомнила. Парень к ним так и не подошел, женщины с вокзала, и он следом, и вроде как таится, таился, или Иванова все-таки его видела. До того, как Серафимович встретила, конечно видела, я же рассказывала, а как встретила, в его сторону даже не смотрела. Она такая возбужденная была. То есть приезду с е р а ф и м о в и ч она была очень рада? Конечно. Я еще подумала, сестры, наверное, или подруги, но давно не виделись. И с е р а ф и м о в и ч вроде как не ожидала, что ее встретят радостно. Вроде настороженная какая-то была, а другая повисла на ней и все приговаривала: "Ника, солнышко". И все это вы рассказали следователю. Ну, м е н т у что меня спрашивал. А фамилию его помните? Нет. Зачем мне фамилия? Я и на документы не смотрела. Он а о п р о с и л составить словесный портрет Ивановой и этого парня. Конечно, я составила. Полдня потратила, даже голова разболелась. Мы переглянулись с Артемом уже в некотором недоумении. А почему вы сегодня позвонили? Ну как же? Вчера по телеку в новостях две фотографии показали. Мы-то сколько мучились, но все равно не очень похоже получилось. А тут обе сразу. Ну я звонить, что, мол, точно она Иванова, то есть. А кому звонили? Милиционер, что с вами беседовал, телефон оставил? Оставил. Но я куда-то бумажку засунула. Позвонила 02. Там телефон назвали. Вот и все. А парни нашли? Боюсь, он не очень похожий получился. Мы спешно допили кофе и п р о с т и л и с ь с Анной. Что за чёрт? – бросил Артём по дороге к машине. Выходит, все это время фоторобот Ивановой был в отделении, а я об этом знать не знал. Но такое случается, Артём. Сегодня же, сейчас же. Звони в Бодайбо. Вытряси из тамошних ментов всю душу. Но все узнай об этой Серафимович. Должно быть что-то интересное. Женщина приезжает сюда, ее радостно встречают, а на следующий день она уже труп. При этом неподалеку маячит парень, с которым похоже встречающая хорошо знакома, но представить его н и к и Солнышку не пожелала. У Ивановой имелись веские основания не рассказывать милиции о своем близком знакомстве с убитой. Ее допрашивали. Но она промолчала. Допустим, подозревала, что подружку убил тот самый парень. А что? Убил, а вслед за первой жертвой избавился и от Ивановой. К чему ему свидетель? Стоп. Мы уже знаем. Иванову убил другой человек, Левша. Да помню я. Чего в лес все так складно выходило? Иванова, испугавшись буйного нрава дружка. поделилась сомнениями стюриной в результате та даже не успела допить свой чай в подсобке короче найди мне любовника Ивановой легко сказать найди хмыкнул а р т ё м одного не могу понять как же так вышло он не договорил и лишь досадливо бросил вот бардак я п о ж а л а плечами философски заметив а где по другому В отдел мы прибыли минут через двадцать. Вишняков пылал праведным гневом, а я тихо, скромно устроилась в его кабинете, наблюдая за Сашкой, который все осторожно обнюхивал. Кабинет был так себе, ничего интересного, и я заскучала. А когда я скучаю, в голову приходят разные мысли, иногда стоящие. Вот и сейчас одна такая посетила меня. Я набрала номер мобильника деда. Привет, сказала я застенчиво. Ты с губернатором Иркутска не знаком? На что он тебе? Нахмурился дед. Вот так всегда. Нет бы просто ответил. Обязательно свой вопросик вернет. Надо тамошним ментам дать по шапке. Тянут за разы жизненно важными сведениями. Я коротенько обрисовала ситуацию. Дед буркнул: Хорошо. А я преободрилась, на я б е д н и ч а е ш ь и на душе становится как-то светлее. Вернулся Артём, лицо багровое, глаза злые. Ясно, нет порядка в родном отечестве, то бишь в отделе. Чем порадуешь? Лучисто улыбнулась я, стараясь поднять ему настроение. Он ответил весьма эмоционально, попил водички, отдышался, начал менять окраску с багровой на ярко-розовую. И наконец перешел к изложению. в с ё так, как она сказала. И фоторобот есть, и показания, ума только нет. У кого? Насторожилась я. Короче, парень, что с ней беседовал в настоящий момент в командировке в области, уехал на следующий день. Сейчас сунулся в его стол, убил бы ей богу. А поговорить с ним можно? Говорю, он в области. Но телефон там есть? Черт его знает, пожал плечами Артём, но побежал выяснять. Вернулся через полчаса и опять в сильном гневе. Выпил два стакана воды и ещё долго сидел, отдуваясь. Ну и, поторопила я, говорит, докладывал, а Карпов глаза выпучил, впервые слышу, борцы за раскрываемость. Он так горько охнул, что у меня сердце сжалось. в самом деле страдает, хотя должен был бы привыкнуть. Левая рука не знает, что делает правая, а голове вовсе знать ни к чему, чем там руки заняты. Ладно, не переживай. п Опробовала я утешить его. Тут позвонил дед и коротко сообщил, что в ближайшее время ответ на запрос будет у меня на столе. Правда не уточнил на каком. Стол у меня есть и даже не один. кухне и то несколько, но как-то не верилось, что кто-то кинется загружать их бумагами, а в конторе деда у меня не было не только стола, но даже кабинета. Терпеть не могу кабинеты. Оттого дед и не настаивал, чтобы я в нем сидела, а может просто не желал, чтобы я ему глаза м о з о л и л а Как только мы выиграли выборы, я в своем кабинете с его благословения затеяла ремонт. который протекал весьма вяло из-за невозможности выбрать подходящие обои. Другого бы уже призвали к порядку за такие выкрутасы, но меня-то дед любил, точнее хорошо знал, от того легко уступал в малом, чтобы выиграть в большом. Эти размышления ненадолго отвлекли меня, и а р т ё м спросил: «О чем задумалась?» Надо найти стол до завтра. Он закатил глаза. А потом еще выпил водички.